Александр залюбовался на рышкиной. Еще никогда она так сильно не нравилась ему, никогда он так горячо не любил ее. Утомленный всеми невзгодами первых дней своего царствования, удрученный и внутренними, и внешними столкновениями, в котором то и дело присоединялись столкновения семейные, он чувствовал себя вполне счастливым здесь, вдали от всего, что так неустанно отравляло ему жизнь. Ты прислала за мной. Нежно проговорил он, прижимая к себе роскошную красавицу и целуя ее. Я виноват перед тобой. Несколько дней не был у тебя, но если б ты знала, как я измучен. Сколько неприятностей, сколько горя я испытываю ежедневно. Прости, что оторвала тебя от дел, но мне так скучно без тебя. Мне так хотелось и так нужно было видеть тебя. Даже нужно? — не нужно. Смеясь, Александр заглянул в ее хорошенькое, раскрасневшееся личико. — Что же, у тебя новая прихоть какая-нибудь появилась. Каприз какой-нибудь новый исполнить надо. — Говори, моя красавица, без стеснения говори. Теперь моя власть широка. Это не прежняя пора. — Нет, мне от тебя ничего не нужно. И если я хотела видеть тебя, то это потому, что хотела сказать тебе, сообщить... Мария Антонна спрятала свое раскрасневшееся личико на груди у государя. Он бережно приподнял ее и переспросил, «Что сообщить?» «Ты не догадываешься, нет?» «Я не смею. Боюсь догадываться». Нарышкина засмеялась и шепотом спросила, «А вам кого бы хотелось, Ваше Величество, сына или дочку?» Александр крепко обнял Марию Антонну, и, выпустив из рук, молча и с благоговением опустился перед ней на колени. Он страстно любил детей. Смерть маленькой великой княжны Марии и неудачная первая рода Нарышкиной сильно опечалили его, и теперь мысли о том, что у него может быть ребенок от обожаемой им красавицы, разом наполнили его сердце неизъяснимым восторгом. Он видел в этом радость, утешение и примирение со всем, что окружало. Он целовал руки своей дорогой Маруси, благодарил за счастливое известие. Он умолял ее беречься и не рисковать своим здоровьем. Мария Антонна смеялась, счастливая тем восторгом, с каким государь встретил известие о ее беременности, и всецело обещала ему быть осторожной. «Теперь уже кататься не поеду, как девчонка неразумная», — сказала она, прижимаясь к его груди. Теперь не только в кавалькадах участвовать не стану, но даже и смотреть не буду, как другие дурачатся. Я докажу тебе, что я очень благоразумная дама». Александр ласкал и целовал ее. «Ты будешь любить нашего ребенка, да?» — спросила Марья Антонна. «О, буду ли я любить его?» — воскликнул Александр, складывая руки, как на молитве. «Можешь ли ты спрашивать об этом?» «Знаешь что, решим же теперь». «Как назовем его?» «До этого еще далеко, — моя птичка, — рассмеялся император. «А ты не хочешь заниматься этим вопросом? Ты дурной отец, и я не люблю тебя!» — воскликнула Нарышкина. Александр закрыл ей рот поцелуем. «Не шути так. Даже в шутку не отнимай у меня твоей любви. Ты не знаешь, как я дорожу ею. Ты не знаешь, что ты для меня. Мне так трудно, так тяжело. Надо мной пронеслась страшная грозовая туча, и только здесь...» Подле тебя я отдыхаю душой. Только здесь меня не преследует никакое грозное видение Здесь, подле тебя, и отдых, и покой, и счастье. Ты мой рай земной. Ты Богом посланная мне ясная звездочка».